Глава восемнадцатая. Важный момент в моей жизни уже, который за столь короткое время наступил, экзамен. Тот самый, которым меня пугали Велимира Ивановна и братец Борис. Сдам его, получу татем рода, право на наследование, свободу действий, уйду из опеки вредной тетки и много чего еще смогу. А если не сдам? Ничего хорошего не жди. Но хуже всего было другое. Оружие придется оставить дома. За являться с ним в школу будет верхом безрассудства. Поэтому своих крошек я завернул в шелковый платок и, как следует, припрятал, чтобы никто не смог найти, даже если устроит обыск. Подставы и палок в колеса я ожидал уже с раннего утра. Поэтому не удивился, когда понял, что дверь моей спальни оказалась запертой. Меня это не смутило. Пара крепких ударов плечом и дверь отлетела в сторону. Прибежала Велимира Ивановна, начала наигранно выяснять, что случилось. Я хотел ей сказать пару ласковых, но сдержал. С ней разговор будет чуть позже. Сейчас не стоит отвлекаться на мелочи. Что случилось? Ты зачем дверь ломаешь без повода? Заклинило замок. Сухо ответил я, и, не дожидаясь ее нравоучений, двинул вниз. Машина с водителем тоже оказалась не на месте. Ее забрали для каких-то очень важных дел. Как удивительно совпало, что именно ранним утром в день моего экзамена у Амадея появились дела, причем такие, что приоритет машиной был отдан именно ему, а не мне. Впрочем, этого следовало ожидать. Я думал, что эта троица придумает что-то изощренное и коварное, чем запертые двери. И исчезнувшая машина. Однако день только начинался. Думаю, самые цветочки будут еще впереди. Я вызвал такси, и оно довольно скоро приехало. Я сел, назвал адрес и двинул в путь. На экзамен едете? – спросил пухлый водитель, потрясывая вторым подбородком, словно выменем. Как поняли? – насторожился я. Так ведь адрес школы, а там сегодня экзамен в газете писали. Вы в какой команде будете, барин? Не знаю, еще не распределяли, буркнул я. Я всегда на химьер ставлю, редко проигрываю. Сегодня тоже думаю поставить. Разговаривать с водителем мне не хотелось, поэтому я отвернулся и стал пялиться в окно. Думал про Кривощекина и Собакевича, Дарью и Лисенка, но в большей степени про Искариота и про то, что случилось на балу. задумался и не сразу понял, что едем мы не тем путем. Постойте, но школа в другой стороне. Водитель крякнул, начал вошкотиться, словно что-то потеряв, потом ответил: "Там ремонт идет по основной трассе, барин, вы не переживайте, срежем этим путем". Остановись, приказал я. Нельзя, поток машин идет, а штрафуют. Остановись, а не то я тебе голову проверну до щелчка. Прорычал я: "Не ругайтесь, барин, сейчас остановлюсь. Не переживайте, там правда ремонт. Вот, посмотрите сами." И указал вправо. Я интуитивно повернул голову и вдруг получил струю жгучего газа прямо в глаза. Перцовка. Твою мать! Глаза тут же заслезились, их словно облили огнем. Все поплыло. Я принялся растирать лицо, но это не помогло. Сперло дыхание. Я закашлялся, начал слепо шарить руками, чтобы достать гада водителя. Машина заметно прибавила в скорости. Останови! крикнул я, а не то я тебе кишки и вы потрошу. Клянусь, я тебе этот баллончик перцовый в самые твои недра засуну. Вот только не ругайтесь, барин, только не ругайтесь. Я человек подневольный, мое дело маленькое. Автомобиль продолжил набирать скорость. Собравшись с мыслями, кашляя лающими приступами, я принялся сооружать водный конструкт, чтобы хоть как-то отмыться от газа. Магом этой стихии я был весьма посредственным, поэтому вызвать дождь не получилось. Вместо этого мне в лицо плюхнулся комок снега. Я схватил его, растер глаза. Холод быстро успокоил раздражение, и я смог разглядеть обстановку. А она изменилась. Водитель закрыл перегородкой передние сиденья, отсекая меня от себя. Двери тоже оказались заперты. Думаешь, меня это остановит? – пропипел я и принялся бить ногами в поликарбонатное стекло. Разбить его не удалось. Помимо своей естественной крепкости, на него еще накинули какой-то хитрый конструкт. блокирующие сильные удары. Останови! Вы только не серчайте, барин. Я не из злого умысла. У меня детки, мне их кормить нужно. Я вам ничего плохого не сделаю. Продолжал тораторить толстяк, выруливая на второстепенную трассу. Он гнал прочь от школы. Все равно не явка на экзамен это — это стопроцентная его неудача. Я был практически уверен. Что вся эта неуклюжая подстава дела рук Бориса и Амадея? Поняв, что бить в перегородку не имеет никакого смысла, я огляделся. Дверное окно, ведь оно из простого стекла, не загорированного. Я развернулся и ударом ноги выбил его. Мелкие, похожие на алмазы осколки полетели наружу. Барин, всполошился водитель. Что же вы делаете? Ведь за стекло уплачено денег. Вставлять новое нужно будет. Тебе мозги новые тоже вставлять нужно будет, потому что эти я размажу об асфальт. Свят, свят, Бог с вами, барин. Движок машины взревел еще сильнее, мы уже неслись на скорости девяноста километров в час по пустынной трассе. Прыгать в окно было бы сейчас глупостью, но и сидеть внутри тоже бессмысленно, поэтому я решил поступить немного иначе. Стянув с шеи галстук, я обмотал его вокруг ладони. Второй схватился за дверную ручку и осторожно высунулся из окна. В ушах засвистел ветер, а дыхание перехватило. Вот это скорость! «Барин, куда вы?» Водитель дернул руль, и машина едва не перевернулась. Но скинуть меня он не смог. Я держался крепко. Рисковать и повторять такой маневр Толстяк не посмел, до、да、чертиков перепугался, что погибнет вместе со мной. Я же продолжил свое движение. Высунувшись вперед еще немного, я ударил перевязанной рукой по водительскому стеклу. «Барин, не надо, не надо ломать двери!» всполошился водитель. «Дзынькнуло стекло!» окропляя его осколками. Я тут же попытался схватить его, но тот, несмотря на свои габариты, юркнул в сторону и увернулся от захвата. Достать его не получилось, не хватало каких-то пары сантиметров, но высовываться еще дальше уже было слишком рискованно. Еще один рывок на пределе возможностей, но опять тщетно. Удалось лишь сорвать с толстяка пуговицу с формы. Нет, если попытаюсь достать его, то точно вылечу из окна, а скорость уже под сотню. Это верная смерть. Пуговица. Я глянул на нее. Круглая, бронзовая, со знаком автопарка. Недешевая вещица, но ее цена меня сейчас не интересовала, увесистая и из подходящего материала, обладающего хорошей упругостью, а значит и пружинящего. Мы ехали по пустой трассе, где практически ничего не было и лишь бетонные столбы электропередач время от времени пролетали мимо. Я примерился, сконцентрировался, успокоил разум, вызвал дар и сразу же определил поправку на ветер, на высоту, силу отскока и угол рикошета. Выдохнул и швырнул пуговицу вперед прямо в приближающийся с левой стороны столб. Пуговица, у которой уже имелся первоначальный импульс, созданный скоростью машины, врезалась в бетонную преграду и отскочила. Полетела точно туда, куда я и собирался ее отправить. Прямо в водителя. Лобовое стекло не разлетелось на осколки, от снаряда образовалась только ровная круглая дырочка. А сама пуговица угодила водителю точно в глаз, не оставляя тому шанса. Толстяк неуклюже завалился, и мне пришлось вновь высунуться сильней, чтобы схватить его и не дать повернуть руль. Пышные габариты похитителя помогли. Управление было зажато складками тела. Постепенно движение машины начало замедляться, а вскоре авто и вовсе остановилось. Я выскочил наружу, открыл водительскую дверь и сгрузил тело у дороги. Сам сел в машину, вдавил педаль газа в пол и резко крутанул руль. Мне нужно было успеть вернуться в школу. Такси с пробитым лобовым стеклом подъехало к школе вовремя. Выскочили охранники прогнать подъехавшего, но увидев вышедшего, отступили. за то время, пока я ехал, удалось немного привести себя в порядок. но выглядел я все равно странновато. впрочем, это меня сейчас не волновало. главное, успел. в школе царил ажиотаж и некоторая нервозность. штакет уже был не такой веселый. приветствовал меня лишь кивком. всех собирают в центральные аудитории, сообщил он. распределение по командам будет хрень полная. штакет глянул на меня, спросил: не спал что ли всю ночь? глаза красные. Не спал, кивнул я, вспоминая струю перцовки. Об экзамене все думал, аж плакать хотелось. Ладно, пошли, не будем терять времени. Мы двинули во аудиторию. Народу собралось много, весь поток. Все тревожно перешептывались. Их можно было понять от того, с кем выпадет судьба пройти испытание, решается многое. Во аудиторию зашел Курицын. Он был все также улыбчив и подвижен. Хлопнув в ладоши, преподаватель произнес: Готовы к экзамену? Тогда незамедлительно и начнем жеребьевку. Преподаватель махнул рукой, и в воздухе возникли таблицы. Четыре столбца были отмечены названием групп: Феникс, Гидра, Сильф, Химера. Желаю вам удачи! Напоследок произнес Курецен и сделал еще одно движение рукой, выписав в воздухе магическую руну. В тот же миг таблицы начали заполняться фамилиями. Все наблюдали за этим действом в полной тишине и завороженно, словно видят какое-то невероятное, невозможное чудо. Каждый следил не только, когда выпадет его фамилия, но и за другими именами, ведь если попадешь в команду с сильными игроками, то и шансов больше добраться до заветного портала Босха. Несколько отличников попало в группу Сильф. Один паренек, который, как сказал Штакет, отлично разбирался в боевых огненных заклятиях и попал в Химеру. В Гидру тоже угодило несколько неплохих магов. Не повезло Фениксу. Толковых ребят, разбирающихся в заклятиях, туда не попало, а еще там оказался Штакет, Ирина Кривощекина, Катовский и я. Это что специально так? – промычал Штакет. Как по закону подлости. Да, уж мне-то известно про этот закон, особенно когда участвуешь в дуэлях. Там любая ситуация, которая теоретически может вылиться в проблему, обязательно выльется. Ты же еще вчера не парился о том, что провалишь экзамен, напомнил я. Рок-группу хотел создать. Так то вчера было, махнул рукой штакет. Теперь экзамен нужно сдать. И что же такого случилось, что ты вдруг так резко переменил свои взгляды? Мне стало интересно. Отец случился. У Грюма ответил Штакет. Сказал, что если экзамен не сдам, то лишусь всех денег, которые он дает мне на расходы. Про группу тоже не поддержал. Ладно, не ной, прорвемся, ответил я, больше думая о том, как буду проходить экзамен плечом к плечу с Котовским. Итак, распределение прошло, подытожил Курицын. Теперь прошу всех отправляться на арену. Приступим к самому главному. И с этими словами он ехидно хихикнул. И потёр руки. Зашевелилась толпа, начали собираться в кучки, в основном по своим группам. Мы вышли с запасного выхода во внутренний двор школы. Там нас уже ждали помощники, чтобы переодеть в полагающуюся форму и нацепить необходимые защитные браслеты. Потом, когда все были готовы, двинули корень, которая располагалась на учебном полигоне, до которого еще предстояло дотопать. Сопровождать нас взялись судьи. Они пристально следили за тем, чтобы в этот промежуток времени никто посторонний не смог передать нам каких-то запретных магических конструктов или артефактов. Помимо основных участников на арене собралась и порядочная толпа зевак. Каждый хотел посмотреть нозрелище, а заодно и посмотреть, чего ждать в следующем году. Арена – это лишь название. По факту это был огромный стадион размерами с четыре футбольных поля. Зрительные места тоже имелись, высявшиеся с этажа до пятого. Все это неприятно давило на психику. Хотя я и привык работать под пристальным взором людей, на дуэль любили поглазеть многие, особенно на каком-нибудь балу и светском мероприятии, но здесь зрителей было в разы больше. Пришли посмотреть на экзамен не только ученики других потоков, но и представители родов тех, кто вышел непосредственно на арену. Грянули аплодисменты, а потом над ареной раздался протяжный вой труп. Дали официальное начало турниру. Над стадионом появилась проекция смуглого сморщенного старика. Это был директор школы, князь Астраханцев, знаменитый тем, что его никто никогда живьем не видел. Все совещания, премьеры и выступления он проводил только с помощью своей проекции. Поговаривали, что Астраханцева и вовсе нет, а школы управляет совет высокопоставленных людей. Дорогие мои, обратился Астраханцев ко всем. Голос его передавался на огромные динамики, заставляя дрожать воздух. Сегодня я рад дать старт началу важного события для каждого из вас и экзаменационного турнира, который определит лучших из вас. Мы долго и упорно занимались, изучали. различные предметы и науки практиковались. Теперь пришло время показать вам свои знания. Готовы! крикнули ученики в один голос. Это было что-то вроде. Дивиза, который следовало орать по особой отмашке специального человека. Многие из вас знают, особенно поколение взрослых, которые сейчас сидят на зрительных трибунах и болеют за представителей своих родов, что я приверженец старой школы обучения. Те аристократы, кто учился когда-то давно у меня, теперь достигли определенных высот, и мне это приятно. Это определенный показатель того, что я все делаю правильно. Все эти результаты получены благодаря одному моему жизненному принципу. Я считаю, что многие нынешние школы вместо того, чтобы учить детей справляться с неудачами, учат детей бояться их. Это в корне неверно. Нужно быть более жестким. Да, именно так, жестким. Только когда металл раскаляют до красна в горни огнем, прокатывают молотами на наковальне, закаляют, только тогда он становится крепким. Так и есть. И сегодня я надеюсь, мы эту кузню устроим нашим отпрыскам. Взорвались аплодисменты. Мне же после слов князя Астраханцева стало не до радости. Стало понятно только одно: будет чертовски сложно. Судьи и их помощники начали формировать группы, хотя кроме нас это особенно и не нужно было. Гидры, сильфы и химеры разместились по сторонам прямоугольной арены. Мы были в северной ее части, холодно поглядывая друг на друга. Особенно кидал на меня взор Катовский. Зазвучал оркестр, играя. Торжественный марш. Зачем такой пафос для обычного экзамена? Невольно задался я вопросом. Но взглянув на аристократов, сидящих в первых рядах, вдруг все понял. Они увлеченно спорили, какая из групп придет первой, какая вторая, третья и четвертая. Делали крупные ставки на то, чей сын сколько сможет заколотить очков и кого опередит. Участвовали в паре друг с другом. Чей род окажется ловчей, быстрей, проворней. Глава школы некоторое время наблюдал за радостным волнением зрителей, потом вскинул руку вверх, давая понять, что сейчас будет отмашка. Взвились в небо магические эманации, выписывая узоры. Притихли вдруг сразу все: зрители, родственники, сами участники. Гидры, добро победить! Прокатилось по небу. Готовы? Ответили те. Сильфы, добро победить! Продолжал набирать силу голос Астраханцева. Готовы! Горкнули они. Химеры, добро победить! Голос уже рвал небо. Готовы! Бросили ученики. Фениксы, добро победить! Готовы! Проорали мы во все горла. Даю старт! Мы начинаем!